закричи. Я разрешу Тиму укусить тебя в любое место, какое ему понравится, сказал Джулиан тоном не менее грозном, чем рычание Тимоти. Понял? Хочешь попробовать? Тима ждёт, он готов укусить. Я не буду кричать, сказал Эдгар так тихо, что ребята едва расслышали. Уберите своего пса. Я не буду кричать. Слушай, Тимоти, сказала Джордж. Если этот парень заорёт, хватай его сразу. Ляг рядом с ним и покажи ему свои зубы. А если заорёт, сразу кусай. Гаф, сказал Тим с очень довольным видом. Он улёкся возле Эдгара, тот попытался отодвинуться. Но при всякой такой попытке Тимми продвигался к нему. Что вы делаете тут на острове? спросил Эдгар, обводя взглядом ребят. Мы думали, что вы уехали домой. Это наш остров, сказала Джордж гневно. Мы имеем полное право находиться на нём, если хотим. А у вас нет никакого права. Вы-то зачем здесь? Ты и твои отец и мать? Я не знаю. сказал Эдгар, помрачнев. Лучше признавайся, сказал Джулиан. Мы знаем, что вы сговорились с контрабандистами. С контрабандистами? удивлённо спросил Эдгар. Я этого не знал. Отец и мать ничего мне не говорили. Я вовсе не желаю иметь дела с контрабандистами. Ты впрямь ничего не знаешь, спросил Дик. Не знаешь? Зачем вы приехали на остров Кирин? Ничего не знаю, повторил Эдгар обиженным тоном. Отец и мать плохо со мной обращаются. Ничего мне никогда не рассказывают. Я делаю, что они велят, вот и всё. Я ничего не знаю о контрабандистах, говорю вам. Детям стало совершенно ясно, что Эдгар действительно не знает. По какому поводу его родители приехали на остров? Ну что ж, я не удивляюсь, что они не посвящают в свои секреты пресвиатика, сказал Джулиан. Он, конечно, выболтал бы всё, как бы знал. Во всяком случае, мы-то знаем, что они занимаются контрабандой. Отпустите меня, угромо сказал Эдгар. У вас нет права держать меня здесь. И не думай, мы тебя не отпустим, живо сказала Джордж. Теперь ты наш пленник. Если мы отпустим тебя к родителям, ты им расскажешь про нас, а мы не хотим, чтобы они знали, где мы. Мы, видишь ли, намерены поломать их замечательные планы. Понятно тебе? Да, Эдгару было понятно. Ему теперь многое было понятно, и от этого ему стало нехорошо. Это вы унесли подушки и остальные вещи? — О, нет, милый Эдгар, — сказал Дик, — это коровы, это они. Ты что, забыл, как рассказывал своей мамаши про сотни коров, которые мычали вокруг тебя и бросались всякой гадостью, и украли подушки, которые ты уронил? Неужели ты уже забыл про коров? — Ох и шутник ты, — мрачно сказал Эдгар. — Что вы собираетесь со мной делать? Я не хочу здесь оставаться, говорю прямо. Не хочешь? Но придётся, прищеватик сказал Джулиан. Придётся тебе побыть здесь, пока не отпустим. А это произойдёт не раньше, чем мы выясним маленькую тайну контрабандистов. И позволь тебя предупредить, что за любую твою глупую попытку сбежать, ты немедленно тебя накажут. Ух! "Как ты вы все?" сказал Эдгар, поняв, что ему ничего не остаётся, как подчиниться требованиям четверых ребят. "Погодите", сказал Эдгар. "Уж мои паи ма покажут вам". А между тем его паи ма не знали, что и думать. В густом можжевеловом кусте они, естественно, никого не нашли. И когда мистер Стик, отцарапавшись из него вылез, он огляделся вокруг, ища Эдгара.